Глава 26 шестая. Ранние лучи солнца едва только начали пробиваться между небоскребами Глентауна, когда на 70-м этаже Гео-палацца началось важное совещание. Это была необычная летучка, с которых начинались рабочие дни в штаб-квартире Гео. Большинство мест за совещательным столом пустовало. Присутствовали только несколько наиболее важных лиц компании и их гостей. «Итак, мистер Гайен, груз вы получили, однако напылили так, что все глентаунские газеты просто визжат от восторга, а крупные телекомпании уже начинают копать, выискивая самое протухшее мясо. Если вы и впредь собираетесь действовать такими методами, то ущерб от вашей деятельности будет значительно больше, нежели прибыль». Коммерческий директор Кристофер Лем замолчал, давая возможность своим собеседникам представить объяснение. «Мы понимаем ваше негодование, господа, но в стесненных условиях, ставивших под угрозу выполнение важного контракта, мы были вынуждены действовать открыто. Нам нужно было срочно забрать с Мусана груз и доставить его по назначению. За остававшееся время чисто спланировать такую акцию было невозможно». Услышав признание своего гостя, представители компании переглянулись. Губа гаена трогнула легкая улыбка, и он заговорил снова. Операция получилась шумной, все газеты только об этом и трезвонят. Однако исполнители уже известные так что вы вполне можете повернуть ситуацию в свою пользу. Нужно только захватить бандитов силами службы безопасности вашей компании. Думаю, для достоверности можно привлечь городскую полицию. Я слышал, что вы в хороших отношениях с местными блюстителями порядка. То есть вы хотите подставить своих людей, уточнил шеф безопасности Стрельниц. Ну зачем же своих? Это не свои, это просто расходный материал. Их всего 43 человека, и они сейчас стоят в горах лагерем. Надеюсь, не стоит напоминать, что их не должны брать в плен. Ну, хорошо, мистер Гаен, мы заставим их замолчать. Но что прикажете делать со свидетелями? задал вопрос коммерческий директор Их набирается не меньше 20 человек, и они ходят сопровождение журналистов, как кинозвезды. Свидетели видели ваш шаттл, как мы объясним появление транспорта? Ну, придумайте что-нибудь сами, господа. На шатле если хотите, и прибыли подразделения, которые отогнали грабителей в горы, а потом уничтожили. Вот вам и идея, можете ее разрабатывать». «Как у вас все просто, мистер Гаен». — А вы знаете, какая была репутация у нашей компании, пока не появились вы? — строго спросил Кристофер Лем. — Мистер Лем, давайте оставим эти беспредметные разговоры. Голос Гоена стал жестким. — Мы платим вам 10 раз за товар, который вы никогда не реализуете, потому что производите его слишком много. И за те суммы, какие получаете, вы должны сами решать, что делать со свидетелями и что говорить газетчикам. «А если не нравятся условия сделки, так ведь мы никого не держим!» Гаен развел руки, на его лице появилась нехорошая улыбочка. Представители компании тревожно переглянулись. Кристофер Лем вытащил платок и отер лицо. От улыбки Гаена ему стало жарко. «Да нет, господа, речь, конечно же, не идет о какой-то конфронтации, нет!» примирительным тоном сказал Рудольф Зигель, секретарь президента компании. — Просто, господа, вы должны понимать, что мы люди не военные, и нам нелегко вот так. Зигель сделал неопределенный жест. — Все это очень неожиданно. — Кстати, сейчас половина седьмого утра. Может быть, по чашечке кофе? — Да я бы и съел чего-нибудь, — поддержал Зигель Агаен. — А ты, Ромео? Спутник мистера Агаена утвердительно кивнул. Зигель набрал на телефоне номер и ласково промурлыкал. «Изабель, зайдите к нам на минутку». Он положил трубку и объяснил. «Изабель чудесно варит кофе и готовит легкую закуску». «Как вы сказали, ее зовут?» Подался вперед Гаен. «Изабель? Что, необычное имя?» В этот момент открылась дверь и появилась стройная блондинка лет тридцати. — Доброе утро, господа, — поздоровалась Изабель. — Чего бы вы хотели? — спросила она с улыбкой. — У нас найдется что-нибудь перекусить, Изабель, — поинтересовался Зигель. — А то мы здесь просидели практически всю ночь. — Да, я могу сделать бутерброды с сыром, салями и икрой. Господа, — оглядел присутствующих Родульф Зигель, взявший на себя роль распорядителя. Все одобрительно закивали. Когда блондинка вышла, Лем объявил. Будем считать, что мы пришли к согласию и пониманию. Этот досадный эпизод уже в прошлом. Поговорим лучше о грядущих сделках. Итак, мистер Гайен. Будущее у нас, господа, полно радужных перспектив. Бодро начал Гайен. аппетита у нас огромные. То есть я хотел сказать, что нам требуется много кобальта. Много кобальта — это для нас не проблема, мистер гаен Вопрос только в доставке, заметил Зигель. — Я думаю, что с помощью наших влиятельных друзей эта проблема будет решена. — А насколько влиятельны ваши друзья, мистер Гайен, если это не слишком большой секрет? — спросил Грегори Линч. — Их влияние на уровне федерального правительства.